Глава тридцать вторая. Внимай небо, я буду говорить, и слушай земля слова уст моих. Польется как дождь учение мое, как краса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нём. Он праведен и истинен. Но они развратились пред ним. Они не дети его по своим порокам, род страптивый и развращённый. Этли воздаёте вы Господу народ глупый и немыслянный. Не он ли отец твой, который приобрёл тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе; старцы в твоих я не скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов израилевых. Ибо часть Господа народ его, Иаков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его как зенецу ока своего. Как орёл вызывает гнездо своё, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берёт их и носит их на крыльях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого бога. Он вознёс его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его мёдом из камня и елеем из твёрдой скалы, маслом коровьим. и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов восанских, и козлов, и тучной пшеницей, и тыпил вино кровь виноградных ягод. И ел и аков, и утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, растолстел и разжирел. И оставил он Бога. создавшего его и презрел твердыню спасения своего богами чуждыми они раздражали его и мерзостями своими разгневали его приносили жертвы бесам, а не богу богам которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы наши а заступника родившего тебя ты забыл и не помнил бога создавшего тебя Господь увидел и вознегодовал и в негодовании отверг сынов своих и дочерей своих и сказал сокрою лицо моё от них и увижу какой будет конец их ибо они род развращённый дети в которых нет верности они раздражили меня не богом суетными своими огорчили меня И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся в во гневе моём, жжёт до ада преисподнего и поедает землю и произведение её, и пополяет основания гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразой и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле извне будут губить их меч а в домах ужас и юношу и девицу и грудного младенца и покрытого сединою старца я сказал бы рассею их и изглажу из среды людей память о них но отложил это из-за злобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока и не Господь сделал всё это. ибо они народ потерявший рассудок, и нет в них смысла. о, если бы они рассудили, подумали об этом, уразумели, что с ними будет. как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму Если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их. Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши суди в том. Ибо виноград их от виноградной лозы содомской и из полей гаморских. Ягоды их, ягоды ядовитые, гроздья их горькие, вино их яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? не запечатано ли в хранилищах моих у меня отомщение и воздаяние когда поколеблется нога их ибо близок день погибели их скоро наступит уготованное для них но господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится когда он увидит что рука их ослабела и не стало ни заключённых ни оставшихся вне тогда скажет Господь Где боги их твердыни на которую они надеялись которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их пусть они восстанут и помогут вам пусть будут для вас покровом Видите ныне видите что это я Я и нет бога кроме меня Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я поднимаю к небесам руку мою и клянусь десницей моейю и говорю: живу я вовек. Когда я застрелю сверкающий меч мой и рукам мои примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам, упою стрелы мои кровью и меч мой насытится плотью. кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь с небеса вместе с ним и поклонитесь ему все ангелы божьи. Веселитесь язычники с народом его и да укрепятся все сыны божьи, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст отмщение врагам своим и ненавидящим его воздаст. Е очистит Господь землю свою и народ свой. И написал Моисей песнь эту в тот день и научил ей сынов Израилевых. И пришёл Моисей к народу и изрёк все слова песни этой вслух народу. Он и Иисус, сын Навина, Когда Моисей изрёк все слова эти всему Израилю, тогда сказал им: "Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона этого, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша" и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идёте через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисею в тот самый день и сказал: Взойди на эту гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Мавицкой против Иерихона, И посмотри на землю ханаанскую, которую я даю во владение сынам израилевым. И умри на горе, на которую ты войдёшь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых в приводах Миривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдёшь туда в землю, которую я даю сынам Израилевым. Глава 33-я. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: Господь пришёл от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фаран и шёл с седьмиями святых, отиснуя его огонь закона. истинно он любит народ свой все святы его в руке твоей и они препали к стопам твоим чтобы внимать словам твоим закон дал нам моисей наследие обществу иакова и он был царём израиля когда собирались главы народа вместе с коленами израилевыми до живёт рувим И до да не умирает, и Семион до да не будет малочислен. Но об Иуде, сказал это, услышь, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими до да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И Алев изменил сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоём которого ты испытал в массе с которым ты препирался при водах Миривы который говорит об отце своём и матери своей я их не видел и братьев своих не признаёт и сыновей своих не знает ибо они левиты слова твои хранят и завет твой соблюдают учат законом твоим и Аакова И заповедям твоим Израиля возлагают курение пред лицо твое и все сожжения на жертвенник твой. Благослови Господи силу его и одেলি руки его благоволи. Порази чрез слово стоящих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Авиниямине сказал: Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Аве Осифи сказал: "Да благословит Господь землю его вожделёнными дарами неба, росой и дарами бездны, лежащей внизу, вожделёнными плодами от солнца и вожделёнными произведениями луны". превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее благословение явившегося в терновом кусте до да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих крепость его как первородного тельца и рога его как рога буйвола имя Избадет он народы все до пределов земли. Это тьмые ефремовы, это тысячи манассиины. А Завулоне, сказал, веселится Завулон в путях твоих. И из Сахар в шатрах твоих созывают они народ на гору, там закалывают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами сокрытыми в песке. Агаге сказал: Благословен распространивший Гада. Он покоится как лев и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришёл с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. Адании сказал: Дан Молодой лев, который выбегает из Васана, а не фалим, сказал: "Не фалим, насыщен благоволением и исполнен благословения Господа, море и юг во владении его". Абассири сказал: "Благословен между сынами Асир. Он будет любим братьями своими, и окунёт в елей ногу свою". железо и медь запоры твои как дни твои будет умножаться богатство твоё нет подобного богу израилеву который по небесам принёсся на помощь тебе и во славе своей на облаках прибежище твоё бог предвечный и ты под мышцами вечными он прогонит врагов от лица твоего и скажет Истребляй. Израиль живет безопасно, один. Ока и Акава видят пред собой землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплю трасу. Блажен ты, Израиль. Кто подобен тебе, народ хранимый Господом, который есть щит охраняющий тебя и меч славы твоей? В раги твое ироблествуют перед тобой и ты попираешь высоты их. Глава 34. И взошёл Моисей с равнином авицких на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю глад до самого Дана. и всю землю ниффалима и всю землю ефрема и манассии и всю землю иуды даже до самого западного моря и полуденную страну и равнину долины иерихона города пальм до сигора и сказал ему господь вот земля о которой я клялся аврааму исааку и якову говоря семени твоему дам её Я дал тебе увидеть её глазами твоими, но в неё ты не войдёшь. И умер Дамуейсий, раб Господин, в земле Моавитской, по слову Господа. И погребён на долине в земле Моавитской против Беффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских у Ярдана, близ Иерихона, тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус сын Навина исполнился дух премудрости потому что Моисей возложил на него руки свои и повиновались ему сыны израилевы и делали так как повелел господь Моисею и не было более у израиля пророка такого как Моисей которого господь знал лицом к лицу по всем знамениям и чудесам который послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землёй его и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Конец книге